Огород, засеянный люцерной. Теперь мы вернемся в огород, снежный с домом господина Девильфор, И у решетки, потонувшей в каштановых деревьях, Мы снова встретим наших знакомых. На этот раз первым явился Максимилиан. Это он прижался лицом к доскам ограды и сторожит, не мелькнет ли в глубине сада знакомая тень, не захрустит ли под атласной туфелькой песок олей. Наконец послышались шаги, но вместо одной тени появились две. Валентина опоздала из-за визита госпожи Данглара и жени, затянувшегося дольше того часа, когда она должна была явиться на свидание. Тогда, чтобы не пропустить его, Валентина предложила Мадемуазель Дангуар пройти с посаду, желая показать Максимильяну, что она не виновата в этой задержке. Морель так и понял. С быстротой интуиции, присущей влюбленным, и у него стало легче на душе. К тому же, хоть и не приближаясь на расстояние голоса, Валентина направляла свои шаги так, чтобы Максимилиан мог все время видеть ее. И всякий раз, когда она проходила мимо, взгляд незаметно для спутницы, брошенный ею в сторону ворот, говорил ему, потерпите, друг, вы видите, что я не виновата. И Максимилиан запасался терпением. Восхищаясь тем контрастом, который являли обе девушки, блондинка с томным взглядом, гибкая, как молодая Ива, и брюнетка с гордыми глазами, стройная, как топот. Разумеется, все преимущества, по крайней мере, в глазах Мореля оказывались на стороне Валентины. Погуляв полчаса, девушки удалились. Максимилиан понял, что визит госпожи Данглар пришел к концу. В самом деле, через минуту Валентина вернулась уже одна, боясь, как бы нескромный взгляд не следил за ее возвращением, она шла медленно, и вместо того, чтобы прямо подойти к воротам, она села на скамейку, предварительно, как бы невзначай, окинув взглядом все кусты и заглянув во все аллеи, приняв все эти меры предосторожности, она подбежала к воротам. Валентина произнес голос из заграды «Здравствуйте, Максимилиан, я заставил вас ждать, но вы видели, почему так вышло?» «Да, я узнал, мадемуазель Данглар, я не думал, что вы так дружны с нею». «А кто вам сказал, что мы дружим?» «Никто. Но мне это показалось, потому как вы гуляли под руку, как вы беседовали, словно школьные подруги, которые делятся своими тайнами. Да, мы действительно откровенничали». «Сказала Валентина. Она призналась мне, что ей не хочется выходить замуж за господина Даморсер, а я ей говорила, каким несчастьем будет для меня брак с господином Доспине, Милая Валентина, вот почему вам показалось, что мы с жени большие друзья!» — продолжала девушка. «Ведь говоря о человеке, которого я не люблю, я думала о том, кого я люблю. Какая вы хорошая, Валентина! И как много в вас того, чего никогда не будет в мадемуазель Данглар, того неизъяснимого очарования!» которые для женщины то же самое, что аромат для цветка и сладость для плода, ведь и цветку, и плоду мало одной красоты. Это вам кажется, потому что вы меня любите? Нет, Валентина, клянусь вам. Вот сейчас я смотрел на вас обеих, и, честное слово, отдавая должное красоте мадемуазель Данглар, я не понимал, как можно в нее влюбиться. Это потому, что, как вы сами говорите, я была тут, и мое присутствие делало вас пристрастным. Нет, но скажите мне... Я спрашиваю просто из любопытства, которое объясняется моим мнением о бадмуазель Данглар и, наверное, несправедливым мнением. хотя я и не знаю, о чем идет речь. Когда вы судите нас, бедные женщины, нам не приходится рассчитывать на снисхождение. Можно подумать, что когда вы говорите между собой, вы очень справедливы друг к другу. Это от того, что наши суждения почти всегда бывают пристрастны. Но что вы хотели спросить? Разве бадмуазель Данглар кого-нибудь любит? что не хочет выходить замуж за господина де Максимильян, я же вам сказала, что и жени мне вовсе не подруга. Да ведь и не будучи подругами, девушки поверяют друг другу свои тайны. Сказал Моррель, сознайтесь, что вы расспрашивали ей об этом. А, я вижу, вы улыбаетесь. Видимо, вам не очень мешает эта деревянная перегородка. Так что же она вам сказала? Сказала, что никого не любит, — отвечала Валентина, что с ужасом думает о замужестве что ей больше всего хотелось бы вести жизнь свободную и независимую, и что она почти желает, чтобы ее отец разорился. Тогда она сможет стать артисткой, как ее приятельница Луиза Дармельи. Вот видите. — Что же это доказывает? — спросила Валентина. — Ничего. — улыбаясь, ответил Максмельян. — Так почему же вы улыбаетесь? — Вот видите, — сказал Максмельян, — вы тоже смотрите сюда. Хотите, я отойду? Нет-нет, но поговорим о вас. Да, вы правы, нам осталось только десять минут. Это ужасно! — горестно воскликнул Максимилиан. Да, вы правы. Я плохой друг. С грустью сказала Валентина. Какую жизнь вы из-за меня ведете, бедный Максимилиан? А ведь вы созданы для счастья. Поверьте, я горько упрекаю себя за это. Не все ли равно, Валентина? Ведь в этом мое счастье. Ведь это вечное ожидание искупают пять минут, проведенных с вами, два слова, слетевшие с ваших уст. Я глубоко убежден, что Бог не мог создать два столь созвучных сердца, и не мог соединить их столь чудесным образом только для того, чтобы их разлучить. Благодарю, Максимильян. Продолжайте надеяться за нас обоих, что делает меня почти счастливым. Что у вас опять случилось, Валентина? Почему вы должны так скоро уйти? Не знаю. Госпожа Девильфор просила меня зайти к ней. Она хочет сообщить мне что-то, от чего, как она говорит, зависит часть моего состояния. Боже мой, я слишком богата. Пусть возьмут себе мое состояние, пусть оставят мне только покой и свободу, ведь вы будете меня любить и бедный, правда, Морель. Я всегда буду любить вас. Что мне, бедность или богатство? Лишь бы моя Валентина была со мной. Я был уверен, что никто не может ее в меня отнять. Но скажите, это сообщение не может относиться к вашему замужеству? Не думаю. Послушайте, Валентина, и не пугайтесь. Потому что пока я жив, я не буду принадлежать другой. Вы думаете, это меня успокаивает, Максимилиан? Простите. Вы правы, я сказал, нехорошо. Да, так я хотел сказать вам, что на днях встретил Морсера. Да. «Вы знаете, что Франц его друг?» «Да, так что же?» «Он получил от Франца письмо. Франц пишет, что скоро вернется». Валентина побледнела и прислонилась к воротам. «Господи!» — сказала она. «Неужели?» «Но нет, об этом мне сообщила бы не госпожа Адовельфор. Почему?» «Почему?» «Сама не знаю, но мне кажется, что госпожа Адовельфор, хоть она открыта и не против этого брака, в душе не сочувствует ему». «Знаете, Валентина, я, кажется, скоро начну обожать госпожу Девильфор». «Не спешите, Максимилиан», — сказала Валентина, грустно улыбаясь. «Но если этот брак ей неприятен, то, может быть, чтобы помешать ему, она отнесется благосклонно к какому-нибудь другому предложению?» «О, не надейтесь на это, Максимилиан!» «Госпожа Девильфор отвергает не мужей, а замужество. Как замужество?» Если она против брака, зачем же она вышла замуж сама? Вы не понимаете, Максимьян. Когда я год тому назад заговорил о том, что хочу уйти в монастырь, она хоть и считала нужно возражать, приняла эту мысль с радостью. Даже мой отец согласился. Это благодаря ее увещаниям, я уверена. Меня удержал только бедный мой дедушка. Вы не можете себе представить, Максимилиан, Как выразительны глаза этого несчастного старика, Который любит на всем свете только меня одну, И да простит мне Бог, если я клевещу, Которого люблю только я одна. Если бы вы знали, как он смотрел на меня, Когда узнал о моем решении, Сколько было упреков в этом взгляде, И сколько отчаяния в его слезах, Которые текли без жалоб, без вздохов, По его неподвижному лицу мне стало так стыдно. Я бросилась к его ногам и воскликнула. Простите, простите, дедушка, пусть со мной будет что угодно, я никогда с вами не расстанусь. Тогда он поднял глаза к небу. максимилиан мне, может быть, придется много страдать, но за все страдания меня заранее вознаградил этот взгляд моего старого деда. Дорогая Валентина, вы ангел». Я, правда, не знаю, чем я заслужил, когда направо и налево рубил бедуинов, разве что Бог принял во внимание, что это неверно, и чем я заслужил? Счастье вас узнать. Но послушайте, почему же госпожа Давильфор может не хотеть, чтобы вы вышли замуж? Разве вы не слышали, как я только что сказала, что я богата? Слишком богата. После матери я унаследовала 50 тысяч ливров годового дохода. Мои дедушка и бабушка, маркизы, Маркиза де Сен-Меран оставят мне столько же. Господин Нуартье, очевидно, намерен сделать меня своей единственной наследницей. Таким образом, по сравнению со мной, мой брат Эдуард беден. Со стороны госпожи Девильфор, ему ждать нечего. Она обожает этого ребенка. Если я уйду в монастырь, все мое состояние достанется моему отцу, который будет наследником маркиза. Маркизы и моим, а потом перейдет к его сыну. Странно. Откуда такая жадность в молодой, красивой женщине? Заметьте, что она думает не о себе, а о своем сыне. И то, что вы ставите ей в вину с точки зрения материнской любви почти добродетель, послушайте, Валентина, — сказал Морель, — а если бы вы отдали часть своего имущества ее сыну? Как предложить это женщине, которая вечно твердит о своем бескорыстии? Валентина, моя любовь была для меня всегда священна, и как все священное, я таил ее под покровом своего благоговения и хранил в глубине сердца. Никто в мире, даже моя сестра, не подозревает об этой любви. Тайну ее я не доверил ни одному человеку. Валентина, вы мне позволите рассказать о ней другу? Валентина вздрогнула. «Другу?» — сказала она. «Максим, я, мне страшно даже слышать об этом. А кто этот друг? Послушайте, Валентина, испытывали ли вы по отношению к кому-нибудь такую неодолимую симпатию, что видя этого человека в первый раз вы чувствуете, будто знаете его уже давно и спрашиваете себя, где и когда его видели?» И не в силах припомнить, начинаете верить, что это было раньше, в другом мире, и что это симпатия, и только проснувшиеся воспоминания. Да, Ну вот это я испытал в первый же раз, когда увидел этого необыкновенного человека. Необыкновенного человека? Да. И вы с ним давно знакомы? Какую-нибудь неделю или дней десять? И вы называете другом человека, которого знаете всего неделю? Я думала, Максимилиан, что вы не так щедро раздаете прекрасное имя, друг. Логически вы правы, Валентина. Но говорите что угодно, я не откажусь от этого инстинктивного чувства. Я убежден, что этот человек сыграет роль во всем, что со мной в будущем случится, хорошего. И мне иногда кажется, что он своим глубоким взглядом проникает в это будущее и направляет его своей властной рукой. Так это предсказатель... Улыбаясь, спросила Валентина. Право, сказал Максимилиан. Я порой готов поверить, что он предугадывает особенно хорошие. Познакомьте меня с ним. Пусть он мне скажет, найду ли я в любви награду за все мои страдания. Мой бедный друг. Но вы его знаете. Я? Да. Он спас жизнь вашей мачехи, ее сыну. Граф Монте-Кристо? Да, он. Нет. Воскликнула Валентина. «Он никогда не будет моим другом. Он слишком дружен с моей мачехой. Граф, друг вашей мачехи, Валентина!» «Нет, мое чувство не может до такой степени меня обманывать. Я уверен, что вы ошибаетесь. Если бы только знали, Максимильян. у нас в доме царит уже не Эдуард, а граф, мачеха, преклоняется перед ним и считает его кладезем всех человеческих познаний». Отец восхищается, слышите, восхищается им, и говорит, что никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так красноречиво высказывал такие возвышенные мысли. Эдуард его обожает, и хоть и боится его больших черных глаз, бежит к нему навстречу, как только его увидит, и всегда получает из его рук какую-нибудь восхитительную игрушку. В нашем доме граф Монте-Кристо уже не гость моего отца или госпожи Девильфор, граф Монте-Кристо у себя дома. Ну что же, если все это так, как вы рассказываете, то вы должны были уже почувствовать, или скоро почувствуете его магическое влияние. Он встречает в Италии Альбера деморсер и вручает его из рук разбойников. Он знакомится с госпожой Данглары, делает ей царский подарок. Ваша мачеха и брат проносится мимо его дома, и его нубит, спасает им жизнь. Этот человек.. Явно обладает даром влиять на окружающие. Я ни в ком не встречал соединения более простых вкусов с большим великолепием, когда он мне улыбается в его улыбке столько нежности, что я не могу понять, как другие находят ее горькой. Скажите, Валентина, улыбнулся ли он вам так? Если да, вы будете счастливы. — Я? — воскликнула молодая девушка. Максимилиан, он даже не смотрит на меня. Или, вернее, если я прохожу мимо, он отворачивается от меня. Нет, он совсем не великодушен или не обладает проницательностью, которую вы ему приписываете и не умеет читать в сердцах людей. Если бы он был великодушным человеком, то, увидав, как я печальный и одинок в этом доме, он защитил бы меня своим влиянием. А если он действительно, как вы говорите, играет роль солнца, то он согрел бы мое сердце своими лучами. Вы говорите, что он вас любит. «Максимилиан, откуда вы это знаете? Люди приветливо улыбаются сильному офицеру пяти футов и шести дюймов ростом, с длинными усами и большой саблей. Но они, не задумываясь, раздавят несчастную, плачущую девушку. Валентину клянусь, вы ошибаетесь!» «Подумайте, Максимилиан, если бы это было иначе, если бы он обращался со мной дипломатически...» Как человек, который стремится так или иначе утвердиться в доме, он хоть раз подарил бы меня той улыбкой, которую вы так восхваляете. Но нет, он видит, что я несчастна, он понимает, что не может иметь от меня никакой пользы и даже не обращает на меня внимания. Кто знает, может быть, желаю угодить моему отцу? Госпожа Девильфор или моему брату он тоже станет преследовать меня, если это будет в его власти. Давайте будем откровенны. Я ведь не такая женщина, которую можно вот так без причины презирать. Вы сами это говорили. Простите меня, продолжала она, заметив, какое впечатление ее слова производят на Максимельяна. Я дурная и высказываю вам сейчас мысли, которых сама в себе не подозревала. — Да, я не отрицаю, что в этом человеке есть сила, о которой вы говорите, и она действует даже на меня, но, как видите, действует вредно и губит добрые чувства. — Хорошо, — со вздохом произнес Моррель, — не будем говорить об этом. Я не скажу ему ни слова. — Я огорчаю вас, мой друг, — сказала Валентина. — Почему я не могу пожать вам руку, чтобы попросить у вас прощения? Но я и сама была бы рада, если бы вы меня переубедили. Скажите, что же, собственно, сделал для вас граф Монте-Кристо? Признаться, вы ставите меня в трудное положение, когда спрашиваете, что именно сделал для меня граф. Ничего определенного, я это сам понимаю. Мое чувство к нему совершенно бессознательно. В нем нет ничего разумно обоснованного. Разве солнце что-нибудь сделало для меня? Нет. Оно согревает меня, и при его свете я вижу вас вот и все. Разве тот или иной аромат сделал что-нибудь для меня? Нет, он просто приятен. Мне больше нечего сказать, если меня спрашивают, почему я люблю этот запах. Так и в моем дружеском чувстве к графу есть что-то необъяснимое, как и в его отношении ко мне. Внутренний голос говорит мне, что это взаимная, неожиданная симпатия, не случайно. Я чувствую какую-то связь между его малейшими поступками, между самыми сокровенными его мыслями и моими поступками и мыслями. Вот вы опять будете смеяться надо мной, Валентина, но с тех пор, как я познакомился с этим человеком, у меня возникла нелепая мысль, что все, что со мной происходит хорошего, исходит от него. А ведь я прожил на свете 30 лет, не чувствую никакой потребности в таком покровителе, правда? Все равно. Вот вам пример. Он пригласил меня на субботу к обеду. Это вполне естественно при наших отношениях, так? И что же я потом узнал? К этому обеду приглашены ваш отец и ваша мачеха. Я встречусь с ними, и кто знает, к чему может привести эта встреча. Казалось бы, самый простой случай, но я чувствую в нем нечто необыкновенное. Он вселяет в меня какую-то странную уверенность. Я говорю себе, что это необычайный человек, который все знает и все понимает, хотел устроить мне встречу с господином и госпожой Девильфор. Порой даже клянусь вам, я стараюсь прочесть в его глазах, не угадал ли он мою любовь. — Друг мой, — сказала Валентина, — я бы сочла вас задуховиться, И не на шутку испугалась бы за ваш рассудок, если бы слышала от вас только такие рассуждения. Как, вам кажется, что эта встреча не случайность? Но подумайте хорошенько. Мой отец, который никогда нигде не бывает, раз десять пробовал заставить госпожу Девильфор отказаться от этого приглашения, но она, напротив, горит желанием побывать в доме этого необыкновенного набоба и хоть с большим трудом добилась все-таки, чтобы он ее сопровождал. Но нет... Поверьте, на этом свете кроме вас, Максимилиан, мне не кого ждать помощи, как только от дедушки, живого трупа, не у кого искать поддержки, кроме моей матери, бесплотной тени. Я чувствую, что вы правы, Валентина, и что логика на вашей стороне, сказал Максимилиан, но ваш нежный голос, всегда так властно на меня действующий, сегодня не убеждает меня. «А ваш меня», — отвечала Валентина, — «и признаюсь, что если у вас нет другого примера, у меня есть еще один», — нерешительно проговорил Максимилиан. «Но я должен сам признаться, что он еще более нелеп, чем первый, тем хуже», — сказала, улыбаясь Валентина, — «а все-таки», — продолжал мораль, — «для меня он убедителен». Потому что я человек чувства, интуиции, и за десять лет службы не раз обязан был жизнью, молниеносному наитию, который вдруг подсказывает отклониться вправо или влево, чтобы пуля несущей смерть пролетела мимо. Дорогой Максимильян, почему вы не приписываете моим молитвам, что пули отклоняются от своего пути? Когда вы там, я молю Бога и свою мать уже не за себя, а за вас. — Да, с тех пор, как мы узнали друг друга, — с улыбкой сказал Моррель, — но прежде, когда я еще не знал вас, Валентина. Ну хорошо, злой вы, если вы не хотите быть мне ничем обязанным, вернемся к примеру, который вы сами признаете нелепым. Так вот, посмотрите в щелку. Видите, там, под деревом, новую лошадь, на которую я приехал. Какой чудный конь! Почему вы не подвели его сюда, я бы поговорил с ним... Вы сами видите, что это очень дорогая лошадь, сказал Максмильян. А вы знаете, что мои средства ограничены, Валентина? И я, что называется, человек благоразумный? Вот как вот. Я увидел у одного торговца этого великолепного меда, как я его зову. Я справился от цены. Мне ответили, четыре с половиной тысячи франков. Я, само собой, должен был перестать восхищаться и ушел, признаюсь, очень огорченный, потому что лошадь смотрела на меня приветливо, ласкалась ко мне и горцевала подо мной самым кокетливым и очаровательным образом. В тот вечер у меня собрались приятели. но Добре, еще человек пять-шесть повес, которых вы имеете счастье не знать даже по именам. вздумал играть в бульет. Я никогда не играю в карты, потому что я не так богат, чтобы проигрывать, и не так беден, чтобы стремиться выиграть. Но это происходило у меня в доме. Мне не оставалось ничего другого, как послать за картами. Когда мы садились играть, приехал граф Монте-Кристо. Он сел к столу, стали играть, и я выиграл. Я едва решаюсь вам в этом признаться, Валентина. Я выиграл пять тысяч франков. Гости разошлись около полуночи. Я не выдержал, нанял кабриолет и поехал к этому торговцу. Дрожа от волнения, я позвонил. Тот, кто открыл мне дверь, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Я бросился в конюшню, заглянул в стойло. О, счастье! Меда мир наживал сено. Я хватаю седло, сам седлаю лошадь, надеваю уздечку. Меда подчиняется всему этому с полной охотой. Затем, сунув в руки ошеломленному торговцу четыре с половиной тысячи франков, я возвращаюсь домой, вернее, всю ночь езжу взад и вперед по Елисейским полям. И знаете, в окнах графа горел свет. Мне показалось, что я вижу на шторах его тень. Так вот, Валентина, я готов поклясться, что граф знал, как мне хочется иметь эту лошадь и нарочно проиграл, чтобы я мог ее купить. Милый Максимилиан, — сказала Валентина, — вы правы, слишком большой фантазер. Вы недолго будете меня любить. Человек, который, подобно вам, витает в поэтических грезах, не сможет прозябать в такой монотонной любви, как наша. Но, боже мой, меня зовут, слышите, Валентина, — сказал Максимилиан через щелку, ваш самый маленький пальчик, чтобы я мог поцеловать его, Максимилиан мы условились, что будем друг до друга только два голоса, две тени. Как хотите, Валентина. Вы будете рады, если я исполню ваше желание. О, да! Валентина взбралась на скамейку и протянула не мизинец, щелку, а всю руку поверх перегородки. Максимилиар вскрикнул, вскочил на тумбу, схватил эту обожаемую руку и припал к ней жаркими губами. Но в тот же миг маленькая ручка выскользнула из его рук, и Морель слышал только, как убегала Валентина, может быть, испуганная пережитым ощущением.